Поскольку Эльжбета все-таки здорово пострадала, была вся разбита и передвигалась с большим трудом, мы решили, что ночевать она останется у нас. Мы долго думали, где бы ее устроить на ночь, чтобы больше не подвергать опасности покушения. И совершенно напрасно тратили время. Знали ведь, преступник не предпримет никаких новых акций, пока не убедится, что опять напал не на того, на кого хотел. В конце концов мы уложили ее в комнате, где до этого размещались Владя с Марианной, потом Агнешка, потом бабусь с Глистой. На кровать Алиции положили куклу, а сама Алиция постелила себе на диване. Все двери и окна мы старательно заперли. Теперь можно было спать спокойно. Как всегда, я последняя воспользовалась ванной, погасила свет и тоже собиралась лечь в постель, но раздумала. Очень хотелось пить в горле совсем пересохло от эмоций. Задернув занавеску, чтобы свет не разбудил Алицию, которая уже тихонько похрапывала, я протянула руку, чтобы зажечь в кухне свет, но вместо выключателя угодила в банку с солью, стоящую на полочке. Инстинктивно отдернув руку, терпеть не могу брать соль пальцами, вечно забивается под ногти, я столкнула банку, которая свалилась на пол, по дороге задев висящую сковородку и свалив ее тоже. Через полминуты в кухне были все, за исключением Эльжбета. Зося с Павлом выбежали из коридорчика. Алиция запуталась в занавеске. Я, наконец, нашла выключатель и зажгла свет. «Совести у тебя нет», — стонала Зося, держась за голову. «Что ты вытворяешь?» Ей вторила Алиция. «Ты решила всех нас прикончить?» «Не прикончить, а всего-навсего выпить чашку чая», — виновата ответила я. «Идите к черту спать, я тут сама приберу. Не нашли другого места для соли?» Они разошлись. Я навела в кухне порядок, выпила чашку чаю и на цыпочках пошла к себе в мастерскую, проверив по дороге, дышит ли Алиция и Элишбета. Дышали. Только я заснула, как тут же меня разбудил страшный шум. Какой-то треск, скрежет железо, звон разбитого стекла. Адский шум доносился вроде бы из комнаты Зози. Кубарем скатившись с катафалка, я промчалась через соседнюю комнату, отметив, что я проснулась и села на постели, столкнулась в коридорчике с Алицией и Павлом и рванула дверь Зосиной комнаты. В слабом свете ночника я увидела Зосю, которая, чертыхаясь, пыталась освободиться от каких-то веревок, опутавших ее. — Жива! — только и могла я произнести. — Черт бы побрал все эти меры безопасности! Зоси чуть не плакала от ярости включив свет я увидела на полу у кровати безобразную кучу разбитое стекло в основном бутылочное, какие то железки и консервные банки зося пыталась распутать на ногах бечевку в чем дело изумленно допытывалась я что ты делаешь ничего раздраженно проворчала зося будет меня всякие посреди ночи шум поднимают так это от шума побилось заинтересовался павел а ты помолчи Я не могу спать при закрытом окне, вот и сделала себе сигнальную остановку чтобы в окно не влезли. Из-за тебя забыла и сама в нее влезла. А как? Сама полезла к себе через окно? — удивилась Алиция. Зачем? — Отпуск называется, — бушевала зося в Следующий я проведу, запершись в погребе. И ничего красного я не брала, никакой чертовой краски, только вот эти бутылки. Обвязала их бечевкой, а ее прикрепила к окну. Если кто попробует влезть, бутылки свалятся прямо на железке. Специально их подложила, чтобы больше шума было. Захотела попить, встала и запуталась в бечевке. И вообще, пошли вы к черту! Ложитесь спать! Лучше посмотрите, что там с Эльжбетой. Когда зося в таком состоянии, можно нарваться на грубости. Поэтому мы послушно оставили ее одну и отправились по своим комнатам, по пути объяснив Эльжбете, что случилось. «А какие в вашем доме еще сигнальные установки?» Невозмутимо поинтересовалась Эльшбета. «Меня интересуют прежде всего те, которые перед ванной и туалетом. Не исключено, что мне понадобится пойти туда. Так чего мне не пугаться? Когда завоет, зазвонит или еще чего?» «Бог с тобой, ничего не завоет и не зазвонит», — заверила ее Алиция. «Хотя кто знает. Вы там ничего не устанавливали?» «Ничего, лопни мои глаза» поклялся Павел. «Отстань!» — проворчала я, взбираясь на катафалк. Прошло не больше пяти минут, когда отчаянный крик снова заставил нас вскочить. Вроде бы Алиция. Один короткий отчаянный крик и ничего больше. И тишина. Я чуть не вывихнула руки, когда искала выключатель под картиной. Диван был пуст. Где Алиция? Из коридорчика слышались встревоженные голоса бегущих Зоси и Павла. Я не успела как следует испугаться, ибо разглядела Алицию в темной прихожей. — Ох, извините меня, пожалуйста, — сокрушенно вымолвила Алиция. Я немного ошиблась. зося не могла вымолвить ни слова. Ноги ее не держали. Она беспомощно пыталась нащупать рукой какую-нибудь опору. Павел подхватил ее и бережно усадил в кресло. Я упала в соседнее. — Что значит ошиблась? Вместо того, чтобы лечь спать, начала вопить... Перепутала процессы? — Да нет, я забыла, где сплю. Немного поговорила с Эльжбетой и пошла. Да, кстати, как Эльжбета? — Спасибо, ничего, — вежливо отозвалась стоявшая в дверях Эльжбета. — Слава богу. Потом, значит, сходила в ванную, потом попила воды, еще подождала, пока пойдет холодная, а потом пошла прямиком в свою комнату и села на постель. То есть, вообразите только, уселась на кого-то. — На куклу? На кого же еще? — Ну да, ну я-то о ней забыла. А вы представляете, что такое сесть в собственной постели на кого-то? И что за идиотская выдумка с этой куклой? Кажется, я слегка вскрикнула. — Слегка! — возмущенно фыркнула Зося. А Павел добавил. — Я уж думал, но на сей раз уж точно убили кого-то. Так еще никто не кричал. Никто еще не садился на куклу. — Нас здесь пятеро, — уныло произнесла Эльшбета. Похоже, каждый по очереди должен поднять шум. Когда моя очередь и что именно я должна делать? Ничего ты не должна. А ты, Павел, хочешь? Я спать хочу, — ответил Павел и душераздирающе зевнул. Знаешь, Алиция, я больше не выдержу, — сказала Зося. Честное слово, не выдержу. Делай, что хочешь, ищи, проверяй, вспоминай. Но если ты не в состоянии этого сделать, если ты не в состоянии даже забрать у Херберта собственный сверток, если ты не в состоянии разоблачить преступницу, я сама начну убивать. — Только, пожалуйста, не сегодня, — взмолилась Алиция. — С завтрашнего дня, ладно? А сегодня давайте поспим хоть немного. — Боюсь, не получится, — усомнилась я. Думаю, не стоит опытаться. Я буду очень удивлена, если этой ночью в Валероде больше ничего не случится. Например, пожар. — Не успеет, — возразил Павел, глядя в окно. — Светает. И в самом деле пожара не случилось, хотя при нашем состоянии нервов достаточно было малейшего пустяка, чтобы все опять вскочили в тревоге на ноги. Будь алицей собака или кошка, нас бы поднял на ноги и стук хвоста, оппол и чесания за ухом. События последней ночи заставили Алицию предпринять более энергичные усилия для получения таинственного свертка, хотя не было никакой уверенности, что он чем-то поможет. В результате Алицию целый день никак не мог поймать Гермуйкарт, которому она срочно понадобилась. Несколько Алициных нервных телефонных звонков побудили Херберта бросить в конце концов все дела и мчаться к ней со свертком. В это же самое время Алиция, будучи не в силах дожидаться, сама поехала к нему. Они разминулись, каждый вернулся к себе ни с чем. В том числе и Гермульград, который бросился в догонку за Алицией. В этих догонялках победил Херберт, который решил подождать Алицию на станции в валлероде и встретил ее, когда та выходила из поезда. Он подвез ее к дому, отказался войти, так как очень спешил, и чуть было в этой спешке не забыл вручить ей причину догонялок. Алиция переступила порог дома, с торжеством потрясая свертком. Вот он. Но если тут окажутся старые чулки, которые я собиралась отдать в мастерскую по поднятию петель, уж и не знаю, что сделаю. Мы жадно набросились на сверток. В нем оказались маленький карманный польско-итальянский словарь. Записная книжка-календарь пятилетней давности. Одна клипса из каких-то зеленых камешков очень оригинальной формы. Небольшая шкатулка из разноцветных кусочков дерева, пропавшие флорентийские две пленки и несколько снимков. — ну вы прямо как изголодавшиеся гиены! — заметил Павел, глядя, как мы выдираем друг у дружки обретенные фотографии. — Вот она! — обрадовалась Алиция. — Видите, у меня шляпа свалилась с фонтан. В этот момент Герр постучал в дверь. Открыл ему Павел, мы были слишком заняты. Вместе с полицейским прибыл какой-то незнакомый нам человек, судя по виду важная персона. Господин Мулькарт с присущей ему вежливостью пытался соблюсти правила приличия и представить нам незнакомца, но тот, пренебрегая всеми правилами приличия, набросился на упомянутую выше клипсу. Вот уж точно, как шакал нападали. Не так просто было объяснить официальным лицам, откуда у нас эти фотографии, откуда клипса. А мы, в свою очередь, не понимали, что надо новому официальному лицу. Понемногу разобрались. Новое лицо оказалось действительно самым важным. Помню, конечно. Давала показания Алиция, очень довольная, что хоть это помнит. Все эти вещи в свертке я привезла из Флоренции. Вот эту клипсу, как сейчас помню, я нашла на почтампе. Там я еще встретила Аниту. Ах, подробнее. На клипсу я просто наступила. Почувствовала, на что-то наступила. Смотрю клипса. Очень красивая. Я и взяла ее. Почему не выбросила? Но она показалась мне красивой. Да и глупо выбрасывать золото. Эй! Прервал Павел ее показания. Смотрите, вроде это Анита. Алиция махнула ему рукой, чтобы замолчал и не сбивал ее, ибо важное лицо в этот момент потребовало от нее сообщить ему самые точные сведения. Когда именно она была во Флоренции, какого числа и во сколько встретила Аниту, во сколько нашла Клипсу. Не будь под рукой календаря, Алиция ни за что бы не ответила на эти вопросы. А так, пожалуйста. С чувством глубокого удовлетворения она ответила почти на все вопросы, давая показания то по-датски, то по-польски. Так что я почти все поняла. «Семнадцатого мая», — говорила Алиция, заглядывая в свою записную книжечку-календарик. «С почтампа я отправляла открытки. Сразу все. Хорошо помню, поэтому и была там на почте всего раз. Во сколько? Минутку. Во сколько же это было?» В этот день у меня записана встреча со Стефаном в одиннадцать часов, а потом я и пошла на почту, ну, приблизительно в половине первого. Почему-то это ее сообщение очень взволновало Герра Мульгарта и важное лицо. Они несколько раз на разных языках проверили, правильно ли поняли Алицию, не ошибается ли она и сможет ли подтвердить свои показания под присягой. Эй, это уже я прервала их беседу, ибо присоединилась к Павлу и тоже рассматривала снимки. «Эй, мне тоже кажется, что это Анита. Скажи им, пусть взглянут, ведь неплохое доказательство». У меня тут же отобрали и фотографию, и лупу. На фотографии была запечатлена одна из очаровательных старых улочек Флоренции. Неровная мостовая, два ряда домов. Из двери одного выходит женщина. Придерживая дверь, она, отвернувшись, что-то говорит, обращаясь к тому, кто находится в доме. Одной ногой женщина уже ступила на тротуар. Вторая еще на ступеньке. Фигурка очень маленькая и недостаточно четкая, но весьма похожая на Аниту. Теперь оба представителя власти потребовали от Алиции припомнить, какого числа и в какое время были сделаны снимки. Проникшись ответственностью, Алиция сделала над собой сверхъестественные усилия и вспомнила. Утром. Вот этот с Анитой и вот эти. Она ткнула в кадры пленки. До самого фонтана. Мы со Стефаном вышли из гостиницы и пошли на почту. А по дороге фотографировали. И потом я уже пошла на почту. Ой, нет. Тут на пленке есть еще один кадр. Последний, недодержанный. Стефан решил щелкнуть, когда мы уже вошли в почтамп. Проверить, не осталось ли свободных кадров. Я не стала делать с него фотографии. А потом уже фонтан. Он как раз возле почты. Господин Мульгарт встал со стула и торжественно пожал руку Алиции. Днесь ведаем все. Все доводы, коих не доставало. Освещаху. Пани есть вместилище тайны. возри Все присно искал убивец. Что именно? — не поняла Алиция. Все доводы. Гермульгарт по очереди указал на клипсу, фотографии и записную книжку. Все искал убивец. «Воистину в кротости души твоей я мудрость твоя велика есть, яко доводы прибывах у иное место, не сокрыты в доме». «Что вы говорите? Значит, значит, это все-таки они-то?» глубоко вздохнул. «Воистину так. Драма ей я велика». Он оглянулся на товарища, нетерпеливо переминавшегося с ноги на ногу, и поспешно закончил. В недолгое время асприте каху, и остальные веште смиренно разъясняху. И оба официальных лица, на ходу кланяясь и прощаясь, чуть не в припрыжку покинули наш дом, унося с собой вещественные доказательства. Мы остались сидеть за столом, потрясенные и ошеломленные. — А я и не сомневалась никогда, что я очень умная, — сказала, наконец, Алиция не очень уверенно. — Трудно поверить, — прошептала Зося. — У нее железные нервы. Вообще-то она и в самом деле ко всем случаям подходит. Начал было Павел. Но Алиция возразила. И вовсе нет. они то как раз не подходят Сами слышали. Он говорил о какой-то великой любви. Вот уж это к Ните никак. Я говорю, к случаям подходит. Помните, тогда стояла на дорожке. Просто отбежала немного и остановилась. Мы ведь не слышали, чтобы кто-то еще продирался сквозь заросли и прыгал через живую изгородь. А в другом случае знала, что окно разбито. А в третьем случае, когда молотком ударила огнешку Алиция ей сама сказала, что возвращается домой. А еще раньше затаилась в прихожей и слышала разговор Алиции с Эльшбетой, и тогда же свистнула ключи. И о красной шляпе знала. «Ну, допустим. А при чем здесь большая любовь?» Я не выдержала, кинулась к телефону и набрала номер Аниты. Ведь сегодня господин Мульгарт не требовал сохранения тайны. «Послушай, это что же происходит?» — возмущенно спросила я. — Оказывается, это все-таки ты? Спятила ты, что ли? — А, так вы уже узнали. Немного нервно отозвалась Анита. А я все надеялась, что Алиция так и не вспомнит. За мной следят. Сбежать я уже не смогу. Черт побери, все на свете. — Господи Иисусе, но почему? Что тебе втемяшилось в голову? — Потому что для меня только одно имело значение. Одно единственное во всем мире. Холодно и спокойно пояснила Анита. Все остальное уже ничто. И какое мне дело до всех прочих людей? Тебя я тоже могла бы убить, если бы это потребовалось. Пожалуй, тебя даже следовало убить. Ведь ты одна знаешь. Я тебе когда-то говорила. Эх, да пропади оно все пропадом. Потрясенная, я медленно положила трубку. Алиция, зося и Павел вопросительно смотрели на меня. — Похоже, у нее нервный припадок, — сказала я. Сидит дома, не убежать, ее стерегут, и вроде плачет. — Так из-за чего она этим занималась? — спросила Алиция. — Не иначе как чокнулась. Очень непросто переварить мысль о том, что жестоким хладнокровным убийцей оказался человек, который столько лет считался нашим близким другом. Потрясение было слишком сильно, в себя мы более-менее пришли лишь на следующий день. К приезду господина Мульгарда немного привели в порядок взбудораженные чувства. Своё прибытие Гермульгарт обставил необычайно торжественно, вручил нам цветы и всем по очереди пожал руку, после чего разложил на столе штук двадцать фотографий интересных брюнетов. Было на что посмотреть. «Вот он!» — дико завопил Павел, схватив одну из них. «Я узнал, это он!» «И я его знаю!» — воскликнула в свою очередь Алиция, вырвав у него из руки фотографию. С этим греком я познакомилась в Венеции, уже давно, а потом встретила во Флоренции. На фотографии был представлен молодой мужчина, тот самый тип красавцев-брюнетов, который я не выношу. Павел вдруг обиделся. А говорили, что у них нет его фотографии. Не было, пояснил полицейский, вроде бы сам удивляясь. Дни за утро прибывать фототелекопия из Варшавы. «Датская полиция, не ведайте, какова особо присылать телекопия и ради какова причина». Я уже открыла рот, чтобы просветить датскую полицию относительно таинственного варшавского отправителя фотографии, но вовремя спохватилась и закрыла, не проронив ни слова. Гермульгард предъявил для опознания еще один комплект снимков, отснятых с пленки Алиции и увеличенных. «Воззрите на сие», — велел он — «с тщанием и со вниманием». «Видишь», — сказала я Алиции, — «как просто отпечатать пленку. Не надо из этого делать проблему на пять лет, да еще гонять с ней туда и обратно Херберта». «Заткнись». Три фотографии представляли Аниту. При таком увеличении ее легко было узнать. На снимке, где она выходила из дома, на старинной улице Флоренции, в ее ухе мы увидели клипсу в натуральную величину. Точно такую же, на которую вчера накинулось важное лицо. На этой же увеличенной фотографии в темной глубине дома просматривалась чья-то неясная фигура, возможно, рокового брюнета. На двух других фотографиях черный красавец был заснят рядом с Аникой, причем оба раза эта пара не была объектом съемки. В одном случае снимался фонтан, а они оказались на втором плане, в другом – интерьер почты. Честно сказать, интерьер вышел так себе, зато в его глубине запечатлелась потрясающая сцена то оглядывалась, а черный красавец закрывал почтовый ящик, номер которого виднелся отчетливо. Полицейский постучал пальцем по фотографии. «Сие, разуметь, так. Тайное место уготавляху еси себе. Искони полиция многие края заморские сие место искала многие лета. Его же ради тьмы и тьмы работников полиции поиски учинили. Вот ще и сезрю дни сие тайное место на ваше зело пальзительные документы. Уж нашего приятеля Стефана я бы на ее месте непременно убила, — заметила Зося. Это же надо так угодить со своим фотоаппаратом. Полицейский взял другую фотографию и ткнул пальцем в увеличенное изображение клипсы. «В доме, Сим, имейте место, убийство в час урочный». Изделие сие один экземпляр полиции находить место убийства, другой экземпляр бысть у пани. «Странно, как еще меня полиция не стала подозревать», — удивлялась Алиция. Полицейский продолжал, указав перстом на черного парня. «Есть то зеловажная персона для подлая работа». «Зеловажная». «Подлая работа творихи купе с вашей дамой». «А пани...» — тут он наставил перст на Алицию. «Знать все и вся». «Правда», — признала Алиция, — «факт. Я их видела вместе во Флоренции и в Риме, Аниту и этого грека. Но затем то полгода пребывала в Израиле». «Отнюдь», — перебил ее полицейский, — «да, мася, я пребываху в оно же время в Греции». «В Греции?» — удивилась Алиция. «А мне сказала, едет в Израиль на полгода. По дороге заехала в Италию и, надо же, наткнулась на меня». Она еще просила тогда никому не говорить, что я ее видела в Италии. Дескать, могут быть неприятности на работе. Мне и в голову не приходило, что тут такое. Впрочем, я скоро вообще обо всем этом забыла. Какое имеет значение, в Греции, анита или в Риме? Исполнись отчаяние начал было полицейский, но Зоси перебила его. Не могу понять две вещи. Во-первых, откуда Эдик узнал обо всем, а во-вторых, зачем она это делала? Но зачем помогала этому типу в его подлой работе? С ума сошла, что ли? Какое ей-то дело до торговли наркотиками? Ведь, насколько я поняла, ей даже прибыли никакое это не приносило. «Истинно, говорю вам, любовь великая», — пояснил Гермульгард с грустью. Полиция весть имеет. Дама в душе своей любви ради смиренно претерпевает для сей грек. Они-то, кто бы мог подумать? Все бабы с ума посходили со своими любовями. Кипятилась Алиция. У Эвы трагедия, великие страсти. они то от любви убивают направо и налево. И из-за любви приезжает не вовремя ко мне. Прямо эпидемия какая-то. Все нормально. Это ты одна ненормальная. Никаких человеческих чувств. Вот и теперь не можешь понять самых простых вещей. У Аниты всегда был пунктик на почве брюнетов. А получалось, что... Первый ее муж был блондином. Генрих тоже блондин, и уж когда, наконец, ей подвернулся настоящий брюнет, она в него вцепилась с мертвой хваткой. А потом ведь неизвестно, может, он ее силой заставлял. «Известно», — прервал меня Гермульгард. «Полиция весть имея, убивит сей твариху вельми много насилия. Несметные богатства уготавляя еси себе и имея один потомок. Дама породиху сей потомок. Брак не был освящен, ничто не было истина. Токмавсу и багрили пути их кровь и смерть.